Не худо бы хоть часть этих проклятых машин уничтожить. Для исправления дел хорошо было бы, чтобы часть людей убили на войне, а часть машин уничтожили. Тогда все пойдет как по маслу. Мы слышали это уже много раз. Когда мы проезжали мимо мексиканских лычуг с разбитыми стеклами и развешанными на веревках рваными перинами в наш нищий спутник, Бросил презрительный взгляд на кучку мексиканцев, собравшихся у крыльца одной из лачуг. Они были одеты в заношенные полушубочки из палаточной парусины с бараньими воротниками. Мексиканцы, — сказал наш спутник своим пьяным говорком, — любят жить в грязи. Дай им какой-нибудь, ну угодно, заработок, они все равно будут грязные. Это уж такие люди. Дай им хоть пять долларов в неделю, хоть... 5 долларов в день ничто не поможет. Жить нашему хиппи-хайкеру было покойно с такими взглядами. Всё решалось очень быстро. Часть людей надо убить, часть машин надо уничтожить. А если есть бедные люди, то это особый народ. Они любят жить в бедности. Все эти мексиканцы, негры, поляки, платим даже 6 долларов в день. повторил он с упремством: "Янва, они всё равно будут жить как нищие. Они это любят". Глава 41. День в Мексике. Эль-Пасо, город на самом юге Техаса, воспринимается словно какой-то трюк.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 А весь материк заполнен кинематографами, некюрными заведениями, закусочными и танцклассами. Мы ведь мы только что проехали эту пустыню. Мы двигались по ней со скоростью 50 миль в час, и всё-таки нам понадобилось несколько дней, чтобы её пересечь. Так она велика. Мы поддались её очарованию и иногда бурчали себе под нос что-то А вроде пустыня в нем лит богу, но в Эль-Пасо о жиличей пустыни даже не думали. Здесь занимались делами. Скрежетали автоматические кассы и счётные машины, мигали рекламные огни и радио тяжко ворковало, как голубь, которому подпалили хвост. Подкрепившись в первом ресторане толстенькими кусочками мяса, называвшимися беби-биф,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 В таких душевных приволнениях мы прибыли к мосту, соединяющему Эль-Пасо и Хуарес, и вошли в помещение пограничного пункта. Близость Мексики давала себя чувствовать удручающим ивоко запахом, не то карболки, не то формалина, которым было всё пропитано в небольшом помещении пограничников. Иммиграционный чиновник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 Профессия эта, как видно, вся цели построена на эмоциях, настроениях и тому подобных неуловимых оттенках. Наш чиновник раздразился громкой речью, из которой я стало, что два русских джентльмена могут совершенно безбоязненно идти в Мексику. Их визы сохраняют свою силу.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 Да-да, ответил чиновник. Я буду здесь весь день. Пусть русские джентльмены ни о чём не тревожатся, я буду здесь и впущу их назад в Соединённые Штаты.